Глава 3. Улучшение параметров займет слишком много времени, а мне через сутки придется брать контроль над карвером. Поэтому имеющееся время можно потратить иначе. На данный момент у меня имеется 20 способностей, которые можно повысить до ступени «Б». Затраты на подобную причуду колоссальные. триста шестьдесят тысяч за каждую способность и того 72 миллиона арканы легкой рукой сжигаю эту сумму и читаю обновленные описания Оценка требует интеллект б проницательность б восприятие б интуиция б пассивная ступень б Позволяет получать дополнительную информацию от сопряжения при изучении объекта. Количество информации, скорость и дальность срабатывания способностей увеличены. Раскрывает стоимость предмета в магазине название трех случайных способностей у противника, а также три высших параметра. Узнать три самых прокачанных параметра может быть полезно, по крайней мере позволит понять сильные стороны врага и то, на чем он фокусируется. Спорт требует ловкость Б, скорость Б, адаптация Б, резонанс Б, интенсивность Б, активное расходует. 1500 в скобках 150 единиц арканы. Ступень «Б» обеспечивает мгновенное увеличение темпа движения на 2608% на 12,5 секунд. Раз в 12 часов в случае неминуемой смертельной угрозы для вас спорт включается автоматически, При наличии достаточного количества арканы дополнительно ускоряет мыслительную деятельность на 200% в процессе движения. Второе дыхание требует: адаптация Б, выносливость Б, регенерация Б, резонанс Б, интенсивность Б. Активная расходует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 требует ловкость Б скорость Б адаптация Б выносливость Б резонанс Б активная расходует 2000 в скобках 200 единицы арканы ступень Б позволяет проскользить по любой поверхности включая нависающую с ускорением в 3008% в выбранную точку на дистанции в пределах 35 метров от вас. В процессе движения вы приобретаете оптический камуфляж. Кроме того, спереди вас обволакивает защитный барьер, который при столкновении с препятствием передаст ему всю накопленную кинетическую энергию в удвоенном объеме контроль арканы требует интеллект б выносливость б резонанс б интенсивность б пассивная ступень б повышает ваш контроль над арканой что снижает стоимость активации способностей на 90%. с вероятностью 12% активация способности может вызвать кратковременный форсаж энергетического ядра, что вернет вам 50% затраченной на нее арканы. С вероятностью 7,5% активация способности не потребует затрат арканы. Легкий спуск требует Ловкость – Б, интеллект – Б, резонанс – Б, интенсивность – Б, пассивная – ступень – Б. Единоразово наполнив арканой механизм выбранного оружия, вы навсегда повышаете его скорострельность и дульную скорость на 606%. Если объектом выступает не автоматическое или самозарядное оружие, вы производите импринтинг на нем, воздействие на собственное тело с помощью арканы для тех же целей. При попадании в цель боеприпасы сохраняют свою скорость на 276% дольше. Меткий стрелок требует хладнокровие Б, ловкость Б, интеллект Б, Резонанс Б. Пассивная. Ступень Б. Единоразово наполнив арканой механизм выбранного оружия, вы навсегда повышаете его дальнобойность и поражающее свойства на 606%. На стильность траектории боеприпасов повышается на 460%. Внешние факторы, такие как атмосферное давление, температура окружающей среды, влажность, высота над уровнем моря, ветер или другие погодные эффекты влияют на траекторию выпущенной пули на 75% меньше. Управляемая пуля требует скорость B, интеллект Б.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 которыми вы можете манипулировать увеличивается ловкие руки требуют ловкость б скорость б восприятие б резонанс б пассивная ступень б перманентно улучшает проводимость нервных импульсов и сокращение мышц повышая скорость перезарядки И обращение с любым оружием на 530 с вероятностью 42 после перезарядки треть магазина оружия автоматически приобретет эффект дуплета. Смертельная физика требует ловкость Б, интеллект Б, резонанс Б, интенсивность Б. Пассивная ступень «Б» создает особое поле арканы вокруг ваших рук, которое повышает эффективность гидродинамического и гидростатического удара в теле цели от попадания боеприпасов на 460%. Эффекты гидродинамического и гидростатического удара лучше адаптируются К анатомии различных, в том числе неуглеродных форм жизни, дополнительно ослабляет регенерацию противника. Дуплет требует интеллект Б, восприятие Б, резонанс Б, интенсивность Б, активное, расходует 1550. в скобках 155 единиц арканы. Ступень «Б». Наполняет следующий выстрел арканой, что позволяет создать две его полуматериальные копии, которые движутся позади основной пули, обладают всеми свойствами оригинала и затрудняют свое обнаружение. Кинетическая энергия каждой копии увеличена на 45% относительно оригинальной пули Спектральное зрение требует интеллект Б, проницательность Б, восприятие Б, интуиция Б, резонанс Б. Пассивная ступень Б перестраивает зрительные органы существенно увеличивая доступные вам электромагнитные диапазоны, что позволяет улавливать оптическое, инфракрасное, ультрафиолетовое и терагерцовое излучение. Существенно улучшает остроту и дальность зрения в каждом диапазоне. Монок требует интеллект Б. Восприятие – Б, резонанс – Б, интенсивность – Б. Активная. Расходует 1800 в скобках 180 единиц арканы. Ступень – Б. Позволяет вам издать резкий пронзительный свист из видимой точки в пределах 246 метров, способный привлечь внимание противника. Этот звук особенно эффективен против существ с острым слухом. Вы можете регулировать диапазон и громкость манка. Звук свистка также можно изменить, чтобы он имитировал крики определенных существ. Способность приобретает умеренный псионический аспект, усиливающий ее притягательность. Пригоршня пуль требует ловкость Б, скорость Б, выносливость Б, восприятие Б, резонанс Б. Активная расходует 3000 (в скобках 300 единиц арканы). Ступень Б. За счет кратковременного уменьшения времени сенсомоторной реакции и воздействия арканы на механизм позволяет опустошить магазин оружия за одну десятую секунды. На оружие небарабанного типа накладывается штраф. Стрельба займет не менее трети секунды. Убойная сила каждого выстрела значительно увеличена инстинкты охотника требует интеллект б проницательность б восприятие б интуиция б резонанс б пассивная ступень б аркана перманентно усиливает ваше предклинье и хвостатое ядро головного мозга что позволяет по мере сражения с противником подмечать жизненно важные и слабые точки на его теле, атака по которым окажется наиболее эффективна. Увеличена скорость распознавания слабых мест противника. Противофазный выстрел требует Ловкость – Б, Интеллект – Б, Восприятие – Б, резонанс – Б, интенсивность – Б. Активное расходует минимально 1600 в скобках 160 единиц арканы. Ступень – Б. С помощью арканы меняет материальную структуру следующего выстрела, что увеличивает поражающую и пробивную способность пули – против энергетической и элементальной защиты. Чем больше затрачены арканы, тем сильнее эффект. Результативность выстрела по энергетическим и элементальным щитам увеличена в шесть раз. Струны сердца требует хладнокровие – Б, интеллект – Б, проницательность – Б,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 антипатии окружающих существ в радиусе 20 метров. Этот процесс занимает некоторое время и требует непродолжительной беседы с тем, кого вы хотите считать. Дополнительно повышает скорость и эффективность процесса. Примечание. Существа, закрытые от ментального воздействия, окажутся не подвластны этой способности. Первобытный симбиоз требует интеллект Б, проницательность Б, восприятие Б, интуиция Б, резонанс Б. Активное расходует 2500 в скобках 250 единиц арканы. Ступень Б. При активации вы становитесь единым целым с окружающей природой, устанавливая связь со всеми живыми и неживыми элементами в радиусе 466 метров. Эта связь превращает растительный и животный мир в ретрансляторы энергии. Позволяя вам ощущать аркану в любой ее форме, в том числе скрытой от внешнего распознавания, доступна альтернативная форма использования способности — направленный конус с дальностью действия 933 метра. Анонимность требует интеллект Б, резонанс Б. Пассивная ступень Б защищает вас от любых видов дистанционной идентификации, например, оценки и универсального сканера, обеспечивая полную конфиденциальность ваших личных данных. Позволяет скрыть пять любых полей на ваш выбор. Ментальная реконструкция требует Хладнокровие – Б, интеллект – Б, проницательность – Б, интуиция – Б, резонанс – Б. Активное. Расходует 4500, в скобках 450 единиц арканы. Ступень – Б. Перестраивает гиппокамп, что позволяет вам восстанавливать у цели стертые – Частично подавленные или фрагментарные воспоминания дополнительно позволяют исцелять психологические травмы. Дополнительно повышается эффективность всех процессов. Закончив с этим... Торопливо перетряхиваю кольца убитых супернов на предмет боеприпасов, всевозможных расходников и полезных гаджетов. Неплохие запасы патронов обнаруживаются у Зандара и немного у Разгарзурта. В общем, в ближайшем будущем мне найдется чем пострелять. В процессе изучения своих и чужих хранилищ обнаруживаю жетон Сусанина. Эх, бедолага Иван. Хороший был мужик. Способность, лежащая сейчас в жетоне, называется «проникающий удар». Лучше всего подойдет Таю, поскольку усиливает холодное оружие. Универсальный переводчик. Стоимость – 155 997 единиц арканы ступень а позволяет осуществлять перевод с минимальной задержкой количество известных языков сопряжения 200 самых распространенных содержит гарнитуру изучение новых языков происходит в автоматическом режиме с умеренной скоростью при прослушивании чужой речи. Универсальный картограф. Стоимость 176 425 единиц арканы. Ступень А. Позволяет вырисовывать карту в автоматическом режиме в радиусе 10 километров от вашего местоположения, делать заметки, а также Засекать враждебные и разумные формы жизни, не скрытые способностями в радиусе километра от вашего местоположения. Доступна интеграция с модулем управления. Универсальный экстрактор. Стоимость 188 421 единица арканы ступень А. позволяет вытягивать и хранить в себе до четырех способностей ступени F, E, D, C, B, A или одну способность ступени S. Закончив с этим, оцениваю новый результат. Позывной. Егерь. Класс. Стрелок Гелиада. рбм 3187. ранг супернова количество арканы тринадцать миллионов сорок две тысячи семьсот характеристики сила ступень б звезд нет мощность ступень б звезд нет ловкость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 Ступень Б. Звезд нет. Интеграция. Ступень Б. Звезд нет. Выносливость. Ступень Б. Звезд нет. Регенерация. Ступень Б. Звезд нет. Иммунитет. Ступень Б. Звезд нет. Восприятие. Ступень Б. Звезд нет. Интуиция. Ступень Б, звезд нет. Резонанс. Ступень Б, звезд нет. Интенсивность. Ступень Б, звезд нет. Весьма и весьма неплохо. А что происходит в топе РБМ? Давненько туда не заглядывал. Первый. Егор Егерь Стрельцов. РБМ 3187 единиц. Стрелок Гелиада. Второе. Амелия Ехидна Моро. РБМ 2196 единиц. Метаморф. Третье. Видар Гарм Ульфсон. РБМ – 2038 единиц. Носитель зверя. Четвертый. Бакари Тиколош Умба. РБМ – 1712 единиц. Осквернитель. Пятый. Мэй Байху Хуан. РБМ – 1694 единицы. Хранительница династии. шестое Идрис Фарис Аль Хаил РБМ одна тысяча пятьсот семьдесят восемь единиц Драгун Пирры седьмое Масару Хатей Фуджикава РБМ одна тысяча пятьсот четырнадцать единиц Манипулятор вероятностей восьмое Изабелла Медичи Коста РБМ одна единицы. Теург. 9. Арджун Патель РБМ одна тысяча единиц. Монарх света. Десятый. Никос Одиссей Андракис. РБМ одна единицы. Боевой тактик. Одиннадцатый. Тьяго Кайпора Сильва, РБМ 1444 единицы, Рейнджер Уркхула. Двенадцатый. Тан Шелкопряд Ин, РБМ 1402 единицы, Ткач Теней. Тринадцатый. Джереми Кастер Рос, РБМ 1388 единиц. «Духовный кузнец». Четырнадцатый. «Тхай, бегущий с ветром Нгуен». РБМ – 1378 единиц. «Зефир». Пятнадцатый. теодор Вабанк Вабанг-Ковальский». РБМ – 1364 единицы. «Картамант». Так-так-так... Похоже, ехидна не сидела на заднице ровно и использовала все возможности, чтобы стать сильнее. Даже обогнала гарма. Какая инициативная дамочка. Подкрепившись, начинаю изучать трофейные записи Зандара. Символы, выводимые трансивером, выглядят угловато и чужеродно. Модуль управления подключает универсальный переводчик, и через некоторое время текст расшифровывается в понятные буквы. Мы вернулись с очередного похода, принеся империи новые владения. Как всегда, не обошлось без потерь. Но ради общего блага нельзя жалеть отдельных жизней. Я горжусь что принес своей семье и родине очередную победу. Даже Притор отметил эффективность моего легиона. Уверен, в дальнейшем это скажется на перспективах моего роста. По крайней мере, так считает отец. А он разбирается в политике. Вдобавок, мой отряд получил заслуженный отдых «И щедрые награды!» «А я лично пополнил свою коллекцию редкими экземплярами с захваченной планеты!» «Моя супруга была в восторге от аутентичных предметов искусства, захваченных в этом примитивном мирке!» «Глупая блажь, как по мне, но что не сделаешь, чтобы задобрить ее!» Это слишком малая цена за пользу, полученную от этого брака. Пускай она страшна, как задница байфенского крыгла, зато не лезет в мои дела. Да и без помощи ее отца позиции легата пришлось бы добиваться гораздо дольше. Для утех мне хватит и новых наложниц. Я привез с собой... Поистине занятные образцы. Остался лишь мой любимый этап. Приучить их к покорности. Гребанный извращенец. Похоже, у него целая коллекция рабынь со всей галактики. Интересно, акселари вообще способны любить кого-то? Сегодня я присутствовал на церемонии посвящения молодых рекрутов в Легионы Империи. Как всегда, обряд сопровождался испытанием кровью. Только самые стойкие достойны чести служить среди элиты. Юнцы гибнут, не выдержав суровых испытаний, но их кровь скрепит легион прочнейшим раствором. Такая селекция жизненно необходима, иначе слабость проникнет в легион, запятнав его доброе имя. Не зря же доблестные предки назвали империю «Вечной». Уже тысячелетия она стоит оплотом порядка и разума В этом безумном мироздании Сколько еще простоит Зависит лишь от нас Только жертвы лучших из лучших Позволяют нам оставаться непобедимыми И постоянно совершенствоваться Наше бремя нести просвещение всем остальным низшим расам, указав им их истинное место. Эти слова Притора прочно врезались мне в память. Возможно, звучит напыщенно, но он прав. Все миры, что я видел, являют собой лишь отсталость, грязь и разложение. Разве не лучше для них самих будет пасть, своей смертью принеся хоть какую-то пользу единственному очагу величия в этой вселенной? Вынужден признать, они конченые, и это не лечится. Нет таких таблеток, чтобы сдуть эго к до вменяемого размера. Получил радостное известие от супруги. Она готовится подарить мне наследника. Проведение щедро наградило нас, даровав возможность продлить мой род. Моя половина уже вынашивает потомка в одном из инкубационных модулей. С нетерпением жду появления на свет моего первенца. Я мечтаю, что однажды мой сын, а может и дочь, пополнит гордые ряды защитников империи и принесет новые земли во имя процветания нашего общего дома». Я сейчас расплачусь от умиления Новое задание ждет меня в диком секторе Посреди ничем не примечательной звездной системы Единственный обитаемый мир там Населен довольно примитивной расой гуманоидов Сомневаюсь, что их культура стоит хоть какого-то внимания Однако империя в своей мудрости усмотрела в этой планетке потенциал. Придется построить факторию и подготовить почву, чтобы со временем интегрировать эту систему в наше общество. Их сопротивление лишь закалит наши легионы. Их кровь сделает нас сильнее. Слабые бойцы падут, сильные возвысятся. Что ж, если у меня и были сомнения, что было бы неплохо подорвать ядро их родной планеты, сейчас они исчезли. Провалившись в сон, вижу хаотичные образы далекого мира, укрытого непроницаемыми грязными облаками. Крупные очаги промышленности покрывают каждый кусок земли. Кипучая деятельность не останавливается ни на минуту. Я почти чувствую смрад плавилен, шахт и заводов. На следующий день подчиняю Карвер, передаю его Сэму, прибывшему из Лейквила, и наш отряд покидает это чудное местечко. До сих пор ослабленный Валис прибывает, чтобы забрать нас обратно. По возвращении во Фритаун, группа местных, заметив наше появление, машет руками в знак приветствия. Я радостно им улыбаюсь. Все-таки приятно снова очутиться дома после недавних испытаний. Пускай у многих теперь это место ассоциируется только с разрушениями, и гибелью близких. Но впереди восстановление. Мы станем еще крепче и сильнее, чем были. Отстроимся и возродимся, как феникс из пепла. Мы идем к центру города, и на ходу я оглядываюсь по сторонам. Многое изменилось всего за полтора дня нашего отсутствия. Кое-где уже подняты новые крыши на домах, Восстанавливается инфраструктура Зияющих проломов в стенах, как не бывало На их месте новые укрепления Дороги расчищены от завалов и тел погибших Ксиларии преданы земле в братских могилах за пределами города Особенно кипит работа на широкой площади перед центральным штабом Нашим новым домом Здесь парочка крафтеров из раздробленных пульсаров Поднимает остов будущего памятника На экране их трансивера Я краем глаза замечаю набросок будущей композиции Фигуры воинов, застывшие в защитном кольце вокруг города А на плоском камне позади них выбиты имена павших Отличная идея Теперь никто не забудет Какой ценой досталась эта победа? Работа кипит, и мастерство этих двоих видно невооруженным взглядом. Металлические силуэты поднимаются прямо на глазах. Рядом вижу Метта и Тая, наблюдающих за ходом работ. Николай уже ходит, и это радует. Машу им рукой. Друзья радостно бросаются навстречу. «Мы обнимаемся, как братья, не видевшиеся годы!» «Фритаун идет на поправку!» — улыбается Гидеон. «Ты вовремя вернулся домой!» — уже более серьезно добавляет он. «Сегодня запланированы похороны. Думаю, будет правильно, если ты скажешь несколько слов». «Кто?» Холодея, спрашиваю я Кухулин Тяжело вздыхает Амиш Прости, пожалуйста Я должен был сразу рассказать В горячке боя было не до того Он вмешался, когда тот упырь Наседал на драгану и Тая Если бы не Лиам Я бы умер Спокойно довершает Тай Он спас меня И купил время драгани. «Ты прав!» После паузы говорю я Мэтту. «Это будет правильно!» «Пойдем!»